Молодой человек вошел в эти переговоры очень охотно и с такой искренностью, которая не позволяла сомневаться в том, что он добросовестно исполнит поручение. Занятый единственным желанием приобрести невиданное и неслыханное сокровище, он вовсе, по-видимому, забыл ненависть своего племени к английским подданным. Бумпа был вполне доволен произведенным впечатлением. Правда, хитрый иракес предложил взять с собою одного слона, чтобы показать вождям. Но зверобой был слишком опытен, чтобы согласиться на подобное предложение. Он отлично понимал, что слон никогда не достигнет своего назначения, если попадет в такие руки. Вскоре это маленькое затруднение было устранено, и молодой индейец решился убраться в освояси. Зайдя на платформу, он попробовал попросить взаймы лодку, чтобы скорее окончить переговоры. Когда зверобой сделал отрицательный жест, он поспешил взобраться на свой неуклюжий плод и немедленно отчалил от замка. Охотник сел спокойно на табурет и, облокотившись подбородком на руку, провожал глазами иракесского посла до тех пор, пока тот не пристал к ближайшему берегу в полмиле от замка. Во время переговоров Бумпа с молодым индейцем совсем другого рода сцена происходила в соседней комнате. Осведомившись у сестры, где и для чего скрывался Магикан, Гетти отправилась его искать. Чингачгук принял молодую девушку ласково и с почтительным вниманием. Гетти пригласила его сесть возле себя. Вас зовут Чингачгук или, по-нашему, Великий Змей, так или нет? Да, мое имя на языке зверобоя означает Великий Змей. Но язык зверобоя есть в то же время и мой природный язык. На нем говорит мой отец, юдиф и бедный Генрих Марч. Знакомы ли вы с Генрихом Марчем, Великий Змей? Нет, без сомнения, иначе он говорил бы о вас». Скажи мне, скромная лилия, произносил ли чей-нибудь язык, имя Чингачгука в ирокесском стане, нет ли там маленькой птички, которая любит петь его имя? Не отвечая ничего, Гетти склонила свою голову и яркий румянец покрыл ее щеки. Потом она подняла свои глаза на индейца, улыбнулась, и во всех чертах ее лица выразился утвердительный ответ. Моя сестра, скромная лилия, слышала без сомнения эту маленькую птичку, прибавил Чингачгук восторженным и нежным тоном, противоречившим как нельзя больше, грубым звуком, обычно выходившим из тех же уст. Уши моей сестры были открыты. Неужели теперь она потеряла свой язык? Да, теперь я вижу, что вы действительно Чингачгук. Знаете же. Я слышала ту птичку, о которой вы говорите. Имя ее — Вахта. Что же она пела, эта птичка? Смеется ли она? Плачет ли? Скажи мне все, скромная лилия, что ты знаешь о маленькой птичке. Всего чаще она пела имя Чингачгука и смеялась от чистого сердца, когда я рассказывала, как иракезы бросились за нами в воду, погнались и не догнали». «Надеюсь, Великий Змей, что у этих деревянных стен нет ушей?» «Нечего бояться стен. Сестра в другой комнате. Нечего бояться Ирокеза». Зверобой заткнул ему уши и глаза. «Понимаю вас, Великий Змей, и хорошо поняла я вахту. Иной раз мне кажется, что я совсем не так слабоумна, как все говорят. Теперь поднимите глаза в потолок, и я расскажу вам все». Но вы меня пугаете, великий змей. Страшно горят ваши глаза, когда я говорю о вахте.